Солдаты контрольно-пропускного пункта КПП более придирчивы, чем обычно, осматривали каждую машину. А в это время Аксенов и Чувихин расспрашивали водителей и пассажиров, проверяли у них документы, смотрели путевые листы. Но пока шли машины ближних маршрутов, и только на рассвете у КПП остановилась полуторка, которая шла из Тулы. Рядом с водителем сидел точный мужчина который по документам являлся агентом снабжения из Орса одного номерного завода. — Ездили за стольверские селя хлебать, в Тулу по картошку, а возвращаемся порожником, рассказывал снабженец Аксену. Подбирали? — строго спросил Аксенов. Снабженец столько открыл был рот, чтобы ответить, как вместо него шофер быстро сказал. — Левацкие посадки запрещены, не маленькие, знаем. Аксенову показалось подозрительной это поспешный шофер. И то, как в это время посмотрел на него снабженец. Поставьте машину в обочины, — приказал Аксенов. И чтобы шофер со снабженцем не могли сговориться, вскочил на подножку машины возле шофера. Допросить шофера Аксенов поручил Чувихину, а снабженца, отведя в сторону, допрашивал сам. Допрос был недолгим. Снабженец чуть повеля все рассказал. Вместе с ним Аксенов вернулся к машине, где Чувихин допрашивал шофера, который прямо твердил, что никого не подвозил. Федя, добрось да мутить, сказал у снабженец. Дело важное, государственное, можно сказать. Подороже твоего рубля целкова. Говори правду. Шофер метнул на снабженца злой взгляд и, помолчав, немного произнес Ну, было дело, подумаешь, где они слезли? Темно было. По-моему, сказал снабженец. Они слезли вблизи Раменского. Предъявите день деньги, — сказал Аксёнов. Шофёр не очень торопясь полез в карман ватника и вынул небрежно смятую сотенную бумажку. Аксенов аккуратно взял её за уголок, завернул массовой платок и передал Чувихину. Потом шофёр и снабженец описали внешность своих пассажиров. Но это описание мало чего прибавило к тому, что чекисты знали. — Темно было. Разве разглядеешь? — оправдывал шофёр. — Сотину, небось, разглядел? — со злостью сказал Аксенов. Рано утром в кабинете капитана госбезопасности Беспалова уже шло совещание, в котором участвовали Аксенов, Чувихин и подключенный к операции лейтенант Загорский. Не было здесь только Весенина, который продолжал вести наблюдения на Казанском вокзале. Перед Беспаловым на столе лежала сотенная купюра, и возле нее фотолента с отпечатками пальцев, снятых с купюры. Тут же лежала и подаренная милиционеру коробка Казбека. То, что это вражеские агенты, можно считать фактом, сказал Беспалов. О самолете в том районе мы имели сигнал от ПВО. Первый поиск ничего не дал, потому что проведен был плохо. Минская коробка Казбека улика прочная. Трудно допустить, что во время панической эвакуации Минска в первые же дни годы вывозить тристоранный запас папирос. А господа, снаряжавший агентов, На штамп ресторана или не обратили внимания, или, наоборот, отнесли его к приметам достоверности. Все поведение этих солдат тоже соответствует штампу, какой применяют их разведчики. Если в архива Госбанка есть порядок, мы скоро получим данные о 100 рублевке. Беспалов набрал какой-то номер телефона. Говорят, из Госбезопасности проверили. Ну-ну, так. Спасибо. Беспалов положил трубку. Точно. То рублевые купюры этой серии к началу войны должны были находиться где-нибудь в Прибалтике. Вот вам еще одна прочная улика. Беспалов помолчал, пристально смотря на лежавшую перед ним сторублевку.